Я не люблю спёртого воздуха, а дым для меня просто смерть. Первое, что я привёл в порядок у себя в доме, были камины и отхожие места в старых зданиях, постепенно приходящие в негодность и невыносимо отравляющие воздух. А к тяготам войны надо отнести густую пыль, в которой мы целыми днями маршируем по жаре. Дышу я вообще свободно, легко, и простуды у меня несты. Большей частью проходит без осложнений в лёгких и без кашля. Незгоды летнего времени мне более тягостны, чем зимнего. Кроме жары, от которой уберечься труднее, чем от холода, кроме возможных солнечных ударов, мучителен и яркий свет, который глаза мои плохо переносят. Я, например, не мог бы обедать, сидя напротив ярко пылающего очага. Когда я ещё много читал,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 На время были люди, обучавшие пристойно жевать, как учат пристойно ходить. Эта моя привычка мешает мне принимать участие в беседе, а она является одним из приятнейших удовольствий за столи, если, конечно, речи ведутся недлинные и о вещах приятных. Наши удовольствия частенько испытывают друг к другу зависть и вражду. Между ними происходит столкновение и распри.